Глава пятнадцатая. Кристина. Момент нашего объятия настолько интимный, настолько в нем полно близости, что я теряюсь в собственных чувствах. Я ведь ненавидела этого человека столько, сколько его знала. С первого взгляда, с первой секунды, за отвратительный запах перегара, за непристойное поведение, за нелепую вражду, «О, мы столько всего перепробовали за неделю нашего знакомства! Я и представить не могла, что есть настолько извращенные варианты издевок и пыток!» «И каким выдумщиком оказался мой сосед?» «В себе я не сомневалась, а вот в его лице нашла интересного достойного соперника!» «И что теперь?» «Игорь спасает меня от преследователя!» И в целом выглядит как адекватный и добрый мужчина. В моем сознании как будто бы что-то перевернулось. Неужели я в нем ошибалась? Мне нужно подумать. Меня переполняют эмоции, которых я даже не понимаю. Я только-только испытала страх. А затем облегчение от спасения и приятную негу в объятиях Игоря. Такое странное чувство, ни с чем не сравнимое, уютное, как будто оказалось дома. Я так у родителей себя чувствовала. Поэтому держусь чуть в стороне, гладя Амура. Ну что за замечательный пес! Так бы его затискало. Замечаю, что Игорь с кем-то ругается по телефону. Прислушиваюсь, пытаясь понять, с кем и о чем он говорит. Слова собеседника мне не слышны, я слишком далеко, а вот Игорь разошелся не на шутку. — У тебя совсем фляга потекла, а следом идет поток матершинных фраз, от которых у меня чуть ли не сворачиваются уши. Меня это не смущает. Мат не кажется мне чем-то плохим. Это всего лишь средство выразить свои эмоции. Пожалуй, одно из лучших. При этом он смотрит в окно. Не могу сдержать любопытство и подхожу ближе. Преследователь на месте и тоже разговаривает по телефону. Не понимаю, что происходит. Выпросительно смотрю на Игоря, но он отмахивается от меня рукой. Он невероятно зол. Я прямо вижу, как краснеют его глаза. Амур садится рядом и тоже внимательно наблюдает со стороны. Не тявкает. Молчит, словно тоже слушает. «Ты хочешь, чтобы я тебя полиции сдал? Я это с удовольствием сделаю. Прямо сейчас!» Долетает до меня очередной обрывок фразы. Собеседника я по-прежнему не слышу, поэтому не могу до конца понять, что происходит. И тут я осознаю странную вещь. «Я не боюсь Игоря!» Каким и агрессивным он не бывает, мне не страшно. Наконец до меня медленно, но верно доходит, что именно он разговаривает с преследователем. Да откуда он его знает? Как вообще догадался, кто именно за мной следил? По-хорошему не понимаешь. Я прямо сейчас спущусь и начищу тебе морду. Снова слова Игоря и небольшая пауза. «О, поверь, моей ярости кулаков хватит, чтобы сломать тебе пару костей. Ты ведь кроме языка агрессии ничего не понимаешь?» Сглатываю и вновь смотрю вниз. Преследователь сбрасывает капюшон, но я по-прежнему не могу разглядеть его лица. Мы слишком высоко. Он расхаживает по асфальту и отчаянно жестикулирует. Немного вздрагиваю потому что его движение приводит меня в ужас. Если злость Игоря успокаивает, и мне хочется за него спрятаться, то агрессия мужчины внизу вызывает желание бежать, роняя тапки. — То, что ты отслужил, не делает тебя сильнее или лучше. Моё мнение, ты как был мудаком, так и остался, — рявкает Игорь. Мужчина внизу, наконец, поднимает голову, словно пытается увидеть, где мы прячемся. Я вижу его лицо и мгновенно отскакиваю от окна. Я его знаю. Этот гад уже пытался на меня напасть. Видимо, его крохотное, жалкое эго не выдержало моего отказа. Наверх с ненавистью смотрит Колян, и мне становится спокойнее что теперь я знаю, кто меня преследовал. Перевожу взгляд на Игоря. Судя по его поведению, он это так просто не оставит.